Глава 14. Судьба привела меня туда же, где мы впервые встретились стал к жилищу Чандана. Удирая от ледяных копий синих, я не заметил у богую хижину прилепленную к могучему боку скалы. Зато её обитателя, похоже, привлёк шум снаружи, и теперь старикашка ковылял прямо сюда, на ходу призывая на наши головы гнев Агни Защитника и заодно и всех прочих богов местного пантеона. «Кто такие?» — ворчал он под слеповато щуря единственный глаз. «Почему так жумите? Бедные уши старого Чандана! Я сначала подумал, что это могучий Индра мчит свою небесную колесницу по верхушкам скал. Что же я вижу?» Я почувствовал, как мои губы сами растягиваются в улыбке. Настолько идиотское выражение приобрела смазливая мордашка Джея. Наследник ледяного копья явно собирался выдать что-то героическое перед тем, как меня прикончить, но появление Чиндана окончательно уничтожило торжественную обстановку. Бедняга. Не то, чтобы я успел проникнуться к мерзкому и склочному старикашке какой-то особенной симпатии, но он уж точно не заслужил того, что с ним сейчас сделают. Чандан то ли не разглядел золотых пряжек, то ли прожил вдали от людей столько лет, что уже успел забыть, что боги когда-то потрудились выделить некоторых из них могуществом джаду. И что высокородный владыка может убить безымянного за один лишь недостаточно почтительный взгляд или вовсе без причины. «Ты хоть знаешь, кто стоит перед тобой, старая обезьяна?» поинтересовался Джей. Его голос звучал тихо и обманчиво мягко. И это определенно не предвещало ничего хорошего. «Я вижу десяток пустоголовых болванов, которые не дают бедному Чандану поспать!» Старикашка вытянул шею, словно пытаясь получше рассмотреть воителей за спиной Джея. «А ты мог бы проявить почтение и назвать себя, прежде чем верещать, как обезьяна, что села на пчелиный улей?» «Ты хочешь услышать мое имя?» Голос Джея сорвался на виск. «Я...» «Джейс, сын владыки Аллуру и наследник клана Ледяного Копья!» Уж не знаю, на какой эффект парень рассчитывал, но даже упоминание грозного имени великого мастера не произвело на Чиндана ровным счетом никакого впечатления. «Ну так возвращайся обратно на свои земли, сын владыки Аллуру!» Старикашка пожал тощими плечами. «И скажи своему отцу, выпороть тебя так, чтобы ты еще полгода принимал пищу стоя, визгливый болван! Тогда ты, может быть...» «Научишься почтению подобающему юнцам твоих лет!» «Срань, Господня! Теперь, бедняги, точно конец!» «Ты поплатишься за свои слова, старик!» Джей решил не тянуть. Видимо, сообразил, что сам по себе разговор с презренным безымянным только роняет его и без того пошатнувшийся авторитет. «Истинный владыка не тратит времени на пустую болтовню. Он карает наглецов без лишнего шума. Я бросился вперёд, пытаясь, если не поймать предназначенную Чандану ледышку щитом, то хотя бы отвлечь Джея, но тот успел раньше. Искорка в его ладони вытянулась, превращаясь в прозрачное копье, и тут же отправилась в короткий полёт. Магическое оружие должно было пронзить Чандана насквозь, подбросить воздух и прибить к стене собственной хижине. Но там, куда неслась острая ледышка, старика уже не было». Я не увидел его движения. Чендан просто исчез, чтобы через мгновение появиться на десять футов левее. Джей попытался атаковать снова, но на этот раз его оружие не преодолело и половину пути до цели. Чендан поморщился, выставил вперед руку, шевельнул кончиками пальцев, и ледяное копье прямо в воздухе растаяло и плюхнулось на землю беспомощной струйкой воды. А потом скалы под ногами воинства Джея вздыбились — Расшвыривая беспомощные синие фигурки в разные стороны, как бумажных человечков Кто-то успел поднять щит, но тот не продержался и секунды Сама земля в нескольких шагах передо мной оживала и катилась прочь гигантской волной чиндан никого не убил, просто отбросил на полторы-две сотни футов Судя по удаляющимся воплям, никто из синих даже не был серьезно ранен Но желание швыряться острыми ледышками, похоже, пропало у всех разом Джей проверещал что-то угрожающее с безопасного расстояния и тут же скрылся за скалами. Покруг вдруг стало так тихо, будто здесь только что и не бушевал самый могучий шторм Джаду из тех, что мне приходилось видеть. Хромоногий горбатый старикашка, едва достававший мне макушкой до середины груди, в одиночку отделал полдюжины кшатриев, и это явно не составило для него особого труда. «Приветствую тебя, великий». «Я не узнал тебя», — простонал Тао, кое-как переваливаясь на живот. Похоже, он хотел встать перед Ченданом на колени, но не смог даже приподняться. Тут же рухнул обратно на скалы. «Не шевелись, если не хочешь, чтобы боги даровали тебе новое рождение прямо сейчас», — проворчал Чендан, валяя к нам. «Ижись смирно Индра, тебя пройди!» Тао тут же послушно замер, а я на всякий случай положил меч на камни. Даже Ярл Виглов присмирел». Уже успел смекнуть, что старик не по зубам, ни ему, ни мне. Не, пожалуй, даже кому-то вроде владыки алуру Даже чутье посланника отказалось хотя бы примерно подсказать, насколько высоко забрался по семнадцати ступеням этот похожий на обезьяну вредный старикашка. Он явно умел не только устраивать локальный апокалипсис и перемещаться на сверхсветовых скоростях. Чиндан склонился на Тао, и обеими ладонями накрыл его ногу чуть выше раны. Никаких особых спецэффектов я не увидел, но Тао сразу же задышал ровнее, а через несколько мгновений заворочился и попытался сесть. «Подними своего друга и отнеси в дом!» Чиндан ткнул Тао пальцем в лоб и без малейшего усилия опрокинул здоровяка обратно на землю. «Он еще слишком слаб!» Тао, похоже, так не считал. Но ослушаться ковылявшего в сторону хижины старикашки не посмел. Я кое-как поднял тяжёлое тело моего нового товарища, перехватил поудобнее и с кряхтением потащил. Своими силами весь запас Джаду организм, похоже, тратил на регенерацию. А мои раны Чиндан то ли посчитал незначительными, то ли... Нет объяснения, поумнее я так и не придумал. Он за несколько секунд остановил кровь из пробитой вены или артерии, но мои царапины почему-то просто проигнорировал. И черт с ним, не очень-то и хотелось. Ты... Знаешь, кто это? Я посмотрел на исчезавшую за дверью хижину, горбатую спину. Этот старикашка только что тихо прошептал та у мне в ухо. Он же может услышать. Это великий учитель, мастер мастеров. Я думал, они все давным-давно исчезли. Вот как? Неужели судьба свела меня с одним из тех, о ком рассказывал Хариш? С древним отшельником, могучим к кшатрием, который продвинулся в постижении вуса Мату и природы Джаду так далеко, что уже давным-давно потерял интерес и к золоту, и к власти, и даже к людям. Страшно даже подумать, сколько эта горбатая абразина уже топчет землю, изображая из себя выжившего из ума старикашку. Или не изображая. Как бы то ни было, с ним точно лучше не ссориться». «Хотя бы потому, что он может прихлопнуть нас с Тао, как назойливых мух». «Тебе не больше грации, чем беременной слонихи», — проворчал Чиндан, отползая в сторону, чтобы освободить нам с Тао место. «Сломаешь мне крышу? Будешь сам таскать ветки из леса, чтобы починить». «Как пожелаешь, владыка Чиндан». Я устроил Тао на полу и склонил голову, изображая глубочайшее почтение. «Ты уже во второй раз спасаешь меня и моих друзей. Я в долгу у тебя». «Верно». Тут найдётся для тебя много работы, — проворчал старик. Но если ещё раз назовёшь Чандана владыкой, увидишь его гнев. Богам было угодно, чтобы каждый из людей носил лишь одно имя. Если тебе угодно, — я прикусил язык, — Чан... Чандан. Чего хотел от тебя этот крикливый юнец? Старик устроился поудобнее. Зачем нарушил покой Чандана? — Мне случилось одолеть его в бою, — ответил я. «Он считает себя позоренным и ищет мести». «Болван!» — Чиндан пожал плечами. «Путь не в победах, а в самом постижении природы вещей. Лишь глупец ищет могущество там, где следует искать лишь покой. Как твое имя?» «Рик». Я вспомнил, что так и не успел представиться. «Прости меня за...» «Ты останешься здесь, Рик», — прокаркал Чиндан. «Ты уже дважды приходил к дверям моего дома, и только слепой не увидит в этом знак богов». Старому Чиндану понадобится пара крепких рук, чтобы прибраться здесь. А взамен он расскажет тебе об истинной силе Джаду. Лишь немногое юнец вроде тебя поймет не больше малый крупиц того, что видел Чиндан. Но и эта крупица стоит ста лет обучения уста великих мастеров. Владыки отдали бы за нее все золото этого мира. Но ты уже расплатился сполна. Уже? Я не поверил своим ушам. «Ты говоришь загадками, почтенный!» «Тебе немало и гордыни, и злобы, Рик!» Старик изобразил на морщинистом лице что-то вроде улыбки. «Но есть и милосердие. Ты отдал Чендану свою пищу и нож. Немногие на твоем месте поступили бы так же. Постичь джаду может лишь тот, кто умеет усмирить свой гнев. Ничего себе! Если я правильно понял, то... Так ты желаешь, чтобы я стал твоим учеником?» «Нисколько!» — проворчал Чиндан, сверкнув желтым глазом. «Но твой путь привел тебя сюда, и не стоит спорить с богами». «Великий учитель!» — Тао подскочил и бухнулся на колени. «Ты пожелал обучать моего друга. Смею ли я просить о том же? Клянусь, я впитаю каждую каплю дождя твоей мудрости, что прольется в пустыню моего невежества!» Я едва сдержал смех. Такое у Тао было лицо. Но вопреки ожиданиям древний старикашка ничуть не рассердился. «Прибереги красивые слова для юных прелестниц», — Чиндан махнул рукой. «Можешь остаться. Там, где прокормится один осёл, всегда найдётся достаточно травы для второго». «Отлично. Похоже, я теперь осёл».